Параграф 9. суждение возможности действительности и необходимость. В суждении отображается объективная связь, предметы и его свойств, отношений и связи между предметами, явлениями внешнего мира. Но к осознанию связи того или иного предмета, его свойств или отношений между предметами, человек не всегда приходит сразу. От догадки, предположения, человек идет к установлению закономерных связей и отношений объективной действительности. В том случае, когда только предполагается возможность связи предмета и его свойства, человек выражает свою мысль в такой форме. Возможно, что на Марсе есть органическая жизнь. Вероятно, что районные соревнования по легкой атлетике состоятся в июле. Может быть, завтра будет хорошая погода. Такие суждения называются суждениями возможности, проблематические суждения. В них мы утверждаем лишь вероятность или возможность связи между предметом и свойством. Наличие этой связи пока нами не установлено, оно еще предположительно. Когда мы говорим «вероятно завтра наш класс пойдет в музей изящных искусств имени александр сергеевич пушкин то вполне возможно, что класс и не пойдет завтра в музей. Истинность суждения возможности всецело определяется тем, какова степень выражаемой в суждении вероятности наступления ожидаемого факта. Вероятность событий зависит от условий, в которых эти события происходят. Когда же связь предмета и свойства нами установлена не предположительно, а на самом деле, то мы свою мысль выражаем в форме такого рода суждений. Колхоз «Авангард» перевыполнил план лесных посадок. В нашей школе хорошо оборудован физический кабинет. Золотое и багровое небо отражалось в воде. Заводская библиотека получила много новых книг. Холодный и резкий ветер дул с моря целый день. Такие суждения называются суждениями действительности, асерторические суждения. В них мы отображаем существующие в действительности связи предмета и свойства, фактическое положение вещей. Например, в суждении «Ленинград расположен на Неве» выражено действительное местоположение Ленинграда. Мы не мыслим при этом о закономерности такого явления, не имеем в виду его историческую обусловленность, мы только указываем на факт, хотя вообще мы знаем, конечно, что местоположение Ленинграда имеет свои причины. Более высокой формой суждений является суждение, в котором фиксируется не только фактическое положение вещей, но устанавливается, что связь предмета и свойства носит закономерный характер. Примерами этих суждений могут быть следующие. Победа коммунизма во всем мире неизбежна. Мысли возникают и существуют лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Изменения и ликвидация базиса влекут за собой изменение и ликвидацию надстройки. Предметы и явления природы органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обуславливают друг друга. Такие суждения называются суждениями необходимости. а подиктические суждения. В них мы отображаем такую связь предмета и его свойства, которая исключает возможность противоречащего случая. В форме таких суждений необходимости каждая наука излагает свои основные положения, в которых отображаются законы природы и общества. В суждениях каждое тело состоит из атомов, солнце притягивает землю, вода при 100 градусах температуры кипит и так т.д. Связь между предметом и общим свойством мыслится как необходимая. И это значит, что каждое тело не может не состоять из атомов, или что Солнце не может не притягивать Землю, а вода не может не закипать при 100 градусах тепла в обычных атмосферных условиях. Суждение необходимости – это такое суждение, в котором отображаются закономерности материального мира. Например, все тела в безвоздушном пространстве падают с одинаковой скоростью. Общественное бытие определяет сознание людей. Крах капитализма неизбежен. Во всех таких суждениях мыслится не только то, что есть или будет, но главным образом то, что необходимо есть, необходимо будет. Все тела в безвоздушном пространстве падают и будут падать, всегда с одинаковой скоростью, бы таков закон природы. Капитализм неизбежно потерпит крах, так как таков закон развития общества. Разумеется, суждения необходимости, как и суждения действительности, тоже относятся к установленным фактам, но характерная особенность суждений необходимости Заключается в том, что они отражают общую закономерность явлений, необходимость данных явлений. Если в суждении возможности отображается то, что может быть, в суждении действительности – то, что уже есть, то в суждении необходимости не только то, что есть, но и то, что необходимо должно быть. Итак, мы рассмотрели утвердительные и отрицательные суждения, общие и частные, условные, категорические и другие виды суждений. Каждое правильное суждение может рассматриваться в разных отношениях. Например, суждение Александр Сергеевич Пушкин, автор романа «Евгений Онегин», является суждением действительности, утвердительным, единичным, категорическим. Его формула – С есть П. Суждение, если тело погрузить в жидкость, то оно потеряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость. Есть суждение необходимости, общее, условное. Его формула «Если S есть P, то S1 есть P1».